Он падал. Падал в волны по ту сторону пелены, внутрь самой песни. По эту сторону реальности мелодия звучала гораздо более резко и едко. Она накатывалась на его плоть, бурля и обжигая, затекая в рот и наполняя легкие. Он воспротивился вторжению, направив свою концентрацию на отталкивание. Эффекта не последовало. Если уж на то пошло, от этого огонь-вода стала жечь тело только еще сильнее. Ларгар провёл руками по не цветам варпа, придавая смысл бессмысленному. Образ изменился, став доступным для восприятия разумом существа из плоти и крови, в царстве нереального. Он не падал, его тянуло вниз, глубже самых чёрных волн. Он тонул, сжимая в руках Крозиус, а затем сияние. Следом за ним нырнула нечто, пылающее собственным внутренним светом, которое преследовало его. Пожиратель миров. Нет, пёс войны. Его доспех был безмятежного, бледно-синего цвета с белыми отметками. На его плечах располагался, вставший на задние лапы, красный боевой пёс. Старый забытый символ, отправленный в памятные архивы. Даже без ореола жгучего сияния, пёс войны был одного роста с Примархом. Двое сошлись, падая вместе. Топор против булавы. От звука столкновения психического железа по волнам нереальности пошла рябь. «Ты — эхо!» — сказал Ларгард призрачному воителю. «Привидение! Ничто!» Воин развернулся в кружащейся черноте. «Я — единство!» Их оружие встречалось снова и снова, раз за разом сотрясая море душ. При каждом их столкновении сам варп вопил в ответ. Огонь-вода сливалась в лица, издававшие крики. А затем вновь танувшие в первоматерии, из которой появились. Шлем пса войны был старой конструкцией и напоминал о тех простых и невинных временах, когда невежество Империума позволяло его обитателям ощущать себя в безопасности. Это зрелище вызвало у Ларгара смех. "Ты пережиток прошлого", сказал он Воину. "Наш легион пострадал более всех остальных". Ларгар врелян. В низком голосе рыцаря была холодная и оправданная угроза. Довольно, довольно. Ты не погубишь нашего повелителя. Я спасаю его, произнёс Ларгар сквозь зубы. Он слобел в волнах, продолжая падать и сознавая, что его тело неподвижно лежит на Нуцерии. Он мог представить, как броня и кожа темнеют от кровавой бури. Их битва была состоянием воли, насколько это мог охватить разум смертного. Оружие вновь шибло. Пёс войны напирал, однако силы покидали их обоих. Из бурлящей воды потянулись как кистые руки. Ларгар зарычал и оттолкнул их психическим импульсом. Они набросились на пса войны, который полностью сконцентрировался на Ларгаре. Из ран, оставшихся на старинном доспехе единства, начала струиться дымящаяся белая кровь. Ты пытался утопить меня в варте. На лице Ларгара появилась улыбка. Но я здесь ничуть не слабее. Я первосвященник этих сил, маленький призрак. Пёс войны пригнулся, налегая плечами на степившееся оружие. Слабее, слабее. Из его горла донеслось рычание, а затем, опережая даже восприятие Примарха, он нанёс удар. Воин распался на части, растворяясь в чёрных водах. Булава Ларгара рассекла волны. не встретив сопротивления пёс войны вновь возник за иллюминариумом сомкнув руки на горле несущего слово психическое воплощение крозиуса выскользнуло из рук и исчезло как только потеряло контакт с пальцами ларгар обхватил шею пса войны собственными руками силясь вдохнуть хотя в этом месте никто из них в этом не нуждался от инстинктов не просто избавиться Пока они падали, сцепившись в смертельном объятии и летя сквозь волны, Ларгар посмотрел в глазные линзы пса войны и разглядел, с чем сражаются. По ту сторону шлема находился не один призрак, это была общность душ. Его губы скривились в очередной улыбке, которая была скорее гримасой, а не ухмылкой. «Дерзко!» – прошипел Ларгар, – весьма умно. Он разжал пальцы и вогнал руку в нагрудник пса войны. Та прошла насквозь и погрузилась в психическую плоть Воина Прякса. Замер. Его хватка ослабла, но не разжалась. Ларгар сжал кулак. Внутри тела Воина что-то лопнуло. "Кто это был?" выкрикнул Ларгар, заглушая рёв моря. Ореол света, окружавший пса войны, помер и уже не разгонял мрак с такой силой. "Ты, Эска, ралакас? Нет, я всё ещё чувствую вас обоих." Ларгар всадил воину в грудь второй кулак. Он раздавил еще одну сферу жгучей жидкости, и ореол потускнел еще сильнее. Лорки! Слабо затрепыхался пес войны, которого уже почти разорвало течением. В него вцеплялось все больше рук. Лорки! Ларгар открыл глаза, оказавшись под блестящим ливнем. и поднялся на ноги. Адское пламя продолжало пылахать. Прошло ли хоть какое-то время, и в его кипящем центре всё ещё было не разглядеть брата. Казалось, что слабость последовала за ним из варпа, просочившись в плоть и закрепившись там. Он устал, как никогда в жизни. В его сознании умирало единство. Примарх ощутил, как оно буквально распадается на части, подвергаясь неосязаемому психическому уменьшению. А затем ему на смену пришёл огонь болтеров. Раздался скрежещущий рык могучих железных сочленений, и на его доспех обрушились отрывистые удары снарядов. Что-то заслонило собой столб призрачного света солнца, что-то превосходящее примарха ростом и при этом вдвое шире. Мой легион достаточно настрадался, прогремел механический вокс-голос. Громадная лапа ударила по нагруднику Ларгара, сбив того с ног. Теперь мы должны ещё и подвергнуться порче. Неужто проклятие безумия оказалось мало?